Нетрудно было бы увеличить число подобных историй, но я воздерживаюсь так, как и без того можно считать доказанным, что погребения заживо имеют место. И если принять в расчет, как редко по самой своей природе подобные случаи становятся нам известны, то придется допустить, что они могут очень часто происходить без нашего ведома. В самом деле, вряд ли хоть раз при раскопках кладбища не были найдены скелеты в позах, наводящих на самые ужасные подозрения. Подозрения ужасны, но еще ужаснее сама могила. Можно смело сказать, что ни одно состояние не связано с такими адскими телесными и душевными муками, как состояние заживо погребенного. «Невыносимая тяжесть в груди, удушливые испарения сырой земли, тесный саван, жесткие объятия узкого гроба, черная непроглядная тьма, безмолвие точно на морском дне, невидимое, но осязаемое присутствие победителя червя, мысль о воздухе и траве наверху, воспоминания о друзьях, которые прилетели бы как на крыльях, чтобы спасти вас» если бы узнали о вашем положении, и уверенность, что они никогда не узнают, уверенность в том, что ваша участь, участь трупа, все это наполняет еще бьющееся сердце таким неслыханным, невыносимым ужасом, какого не в силах себе представить самое смелое воображение. «Мы не знаем большей муки на земле»,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 заимствовано из моих собственных воспоминаний, из моего личного опыта. В течение нескольких лет я был подвержен припадкам странной болезни, которую врачи называли каталепсией за неимением более точного названия. Хотя прямые и косвенные причины этого недуга, равно как и его диагноз, еще остаются тайной, его разнообразные симптомы довольно хорошо исследованы. По-видимому, они отличаются только интенсивностью. Иногда пациент впадает в летаргию на день или даже на меньший срок. Он лежит без чувств, без движения, но слабые удары сердца еще прослушиваются. Остаются некоторые следы теплоты, легкий румянец окрашивает середину щек, а приставив зеркало к губам, можно заметить неровную, замедленную, слабую деятельность легких. Но бывает и так, что припадок длится недели, даже месяцы, и в такой форме, что самое строгое медицинское исследование не откроет ни малейшего различия между этим состоянием и тем, которое мы неоспоримо признаем смертью. Обычно такой пациент избегает преждевременного погребения только потому, что друзья знают о его прежних припадках, и вследствие этого у них возникает сомнение, особенно если нет никаких признаков разложения. К счастью, болезнь эта овладевает человеком постепенно. Первые симптомы, хотя и малозаметны, однако имеют уже недвусмысленный характер. Мало-помалу припадки становятся все характернее и с каждым разом тянутся дольше. Это обстоятельство – главная гарантия против погребения. Несчастный, у которого первый припадок имел бы острый характер, присущий этой болезни в самой тяжелой ее форме, был бы почти неизбежно осужден лечь живым в могилу. Мой случай ничем особенным не отличался от описанных в медицинских книгах. По временам я без всякой видимой причины мало-помалу впадал в состояние полулитаргии или полуобморока. В этом состоянии, не чувствуя никакой боли, лишенной способности двигаться или, вернее говоря, думать, со смутным летаргическим сознанием собственного бытия и присутствия лиц, окружающих мою постель, я оставался до тех пор, пока кризис разом не восстанавливал мои силы. Иногда, напротив, болезнь поражала меня быстро и неотразимо.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 как заряд для бесприютного одинокого странника, блуждающего по улицам в долгую тоскливую зимнюю ночь, так же медленно и лениво, и также ободряюще возвращался ко мне свет сознания. В основном здоровье мое, по-видимому, не ухудшалось. Я не замечал, чтобы припадки эти сопровождались какими-либо болезненными явлениями, если не считать некоторые особенности моего сна. Пробудившись, я никак не мог сразу овладеть своими чувствами и в течение нескольких минут пребывал в самом растерянном и нелепом состоянии. Душевные способности вообще, а память в особенности, совершенно притуплялись. При этом я не испытывал никаких физических страданий, лишь безмерную душевную смятенность. Мое воображение бродило по склепам. Я толковал о червях, могилах и эпитафиях. Я только и думал о смерти, и страх быть заживо погребенным неотступно преследовал меня. Ужасная опасность, которой я подвергался, не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Как не терзала она меня днем, ночью она становилась еще нестерпимей. Когда зловещая тьма окутывала землю, я дрожал под гнетом ужасных мыслей, дрожал, как перья на погребальной колеснице. А когда мое тело уже не могло переносить бодрствование, я продолжал бороться со сном. Так пугала меня мысль проснуться в могиле. И когда, наконец, сон овладевал мною, я переносился в царство призраков,